Глава двенадцатая Это был полный разгром. Никогда еще на этом материке не собиралась такая многочисленная армия. И никогда люди не несли такие серьезные потери, по крайней мере, в одном бою. Будь димуров поменьше, то была бы возможность выиграть битву. Но их оказалось слишком много. Начиналось все неплохо. Призванных тварей перебили. Наверное, процентов 80. Правда, и наши ряды сильно поредели. Но потом в бой вступили сами Димура, и стало сразу понятно, что битва проиграна. Димурам было плевать на своих бойцов. Когда они вступили в бой, в центре поля была резня. Непонятно, кто кого убивает, все смешалось. Да только их это не особо печалило. Они начали убивать всех сражающихся, своих и чужих. Тут наши маги и допустили ошибку. Они старались защитить вояк, а нужно было всеми силами уничтожать Димуров. Да, это жестоко, вот так бросать своих, но иначе было нельзя. Наша группа, как только позволила расстояние, тут же атаковала ближайших одаренных врагов. Сходу смогли убить троих, так они увлеклись уничтожением пехоты. При этом мы со Злухамом не сплоховали и уничтожили души, покинувшие их тела. Чтобы они потом не нашли себе новое вместилище. Понемногу Димуры стали переключаться на нас, я имею в виду магов, а не конкретно нашу группу, хотя и мы не остались без внимания. Особенно их привлекли те маги, которые были прикрыты магическими щитами. Похоже, я ошибся, не умели Димуры ставить подобные щиты. Это изобретение некроманта, у которого я забрал посох. Соревноваться с многократно превосходящим нас противником в искусстве владения магией было глупо. Сначала мы пытались это сделать. Наша группа уничтожила еще несколько димуров, Но дальше мне пришлось использовать свой магический посох. Потому что от напряжения у меня уже закружилась голова. Столько заклинаний принял на щит. Войны дрогнули и помчались в нашу сторону. Следом за ними по пятам шли призванные твари. Потери были огромны, А ведь это далеко не вся наша армия вступила в бой. Например, мой отряд так и стоял за спиной. Вроде как прикрывал. Видно, командиры надеялись на магов, поэтому пока не трубили сигнал к отступлению. Все эти надежды оказались напрасными. Надо сказать, но наши маги кое-как, но смогли наносить урон врагам. Димуры тоже несли потери немалые. Вот там, где стояли местные маги, дела сразу же пошли скверно. Опять вспомнил про хромовников, которые зашугали всех своих магов. Даже моя ученица работала более изобретательно, чем местные одаренные. Они просто боялись использовать весь свой арсенал. Пользовались только самыми простенькими разрешенными заклинаниями. Злухам разошелся не на шутку. Поднял мертвяков с поля и послал их на призванных тварей. Чем хоть немного их задержал. Местные маги стояли с левого фланга, там нашу оборону и пробили. Предварительно уничтожив часть отдаренных, некоторым удалось удрать. Тут из леса вышел еще один крупный отряд призванных тварей и устремился к нашим рядам, которые без того с трудом сдерживали натиск. Самое обидное, что даже сейчас нас было гораздо больше, чем врагов, я говорю о простых вояках. А вот с магами все было очень скверно. Большинство из них быстро выдохлись, поэтому просто отошли за спины солдат и их начали выкашивать сотнями. Это мне сообщили позже. Сам сражался с демурами, которые основательно на нас насели. Так бы я оказался в окружении, если бы не Шертон. «Господин!» – заорал он встревоженным голосом, подскочив ко мне. «Надо срочно уходить!» К моменту применения мной магического посоха в нашей группе остался только я и Злухам. Остальные маги выдохлись, причем двоих пришлось уносить, выложились полностью. Злухам тоже едва стоял на ногах. Приготовиться! крикнул я ему, а после нанес удар. Видно, враги уже праздновали победу, поэтому дружно допустили ошибку. Они слишком к нам приблизились. «Наших воинов уже оттеснили. Димуры стояли на поле, а вокруг них валялись трупы. Вот их я и поднял. Пришлым сразу же стало не до нас. После этого я пустил в ход магический посох. Злоухам не подвел. Я умудрился уничтожить около двух десятков димуров. Не справились они с заклинанием. Тем более в посох были заряжены самые мощные, которые мне были известны». После этого удара появилась даже какая-то магическая аномалия, огромный разноцветный смерч, который затягивал в себя все. Хорошо, что он стоял на месте, а не двигался. Хотя, если бы он прошелся по Димурам, я был бы этому очень рад. Злухам не подвел, уничтожил души Димуров, которых я прихлопнул, после чего потерял сознание. Он бы упал на землю, но Шертон успел подхватить мага, а после два здоровых бойца из охраны Злухама подхватили его и утащили. Спрашивать у Шертона, что случилось, я не стал, сам все видел. Левый фланг нашей, казалось бы, непобедимой армии был полностью уничтожен. Там уже вовсю резвились враги, воины же не отступали, а удирали в лес. Некоторые даже бросили орудия и щиты, чтобы быстрее бежать. Битва была проиграна, это уже поняли все. Наши командиры пытались хоть как-то предотвратить панику, чтобы отходили организованно, да куда там. Войско перестало существовать и превратилось в стадо. Только несколько больших отрядов, которые отвечали за магов головой, еще не побежали, но это пока. Часть призванных тварей кинулись на нас, видно им дали такой приказ, чтобы не позволить нам уйти. Пришлось бросить на них своих, потом призову новых, а самим нужно как можно скорее уносить отсюда ноги. Благо, что лошади были уже наготове. при этом, судя по паре десятков трупов вокруг, ими кто-то хотел завладеть, наши воины убили особо резвых. Хорошо, что часть войска умчалась в лес, иначе тут было бы не протолкнуться, мы тоже успели удрать. Все же пешие не могут сравниться с конными по скорости. Правда, нам пришлось бросить весь свой обоз. Возничие были предупреждены, поэтому тоже уходили верхами». Прямо так, без седел успеть бы уйти, ведь обозники стояли совсем рядом с нами. На этом наши приключения не закончились, пришлось схватиться еще и с храмовниками. Просто диву даюсь, насколько тупые ребята встречаются среди этой братьи. Вот один из таких умудрился до меня добраться. — Как ты посмел использовать богопротивную некромантию? — заорал он, с бешенством глядя на меня. — Это мы еще от боя не отошли, а тут такое. Правда, я даже ответить ничего не успел. Шертон просто взял и свернул этому недоумку шею. С ним был десяток паладинов, которые тут же попытались поквитаться за своего господина. Правда, ничего у них не вышло. Даже ранить никого не смогли. Моя охрана была рядом, а подпустили этих ребят близко только потому, что подобного просто не ожидали. К моему немалому удивлению, маги из нашей группы, которые первыми выбыли из боя, не удрали, прихватив свои отряды а дожидались, когда выдохнемся мы со злухамом. Сейчас мы ехали вместе. Они уже успели прийти в себя и вполне уверенно держались на лошадях. От нашего командования никаких приказов не поступало. Мы решили ехать к одному из крупных городов. Надеюсь, там все прояснится. Вскоре нас догнали мои слуги, сообщившие о том, что Димуры продолжали нас еще немного преследовать. А потом вернулись обратно. Погони не было. Обозники тоже не подвели, порадовали, они успели кое-что прихватить, дождались даже наш отряд. Тут ничего удивительного нет, бежать им некуда. Если вернуться обратно в графство, таким там сразу головы открутят за то, что бросили, вот и дожидались. В общем, после тяжелого боя нам даже было что покушать. Активное использование магии сильно выматывает, уже у всех в животах урчало». С нашими менее везучими товарищами тоже поделились едой, хоть и самим было мало. Но, господа, что делать будем? Спросил у нас злохам, когда мы сидели вокруг костра и жевали кашу. Маги нашей группы все выжили, еще пару дворян прибилось из нашего королевства. Вообще костяк армии сохранился. Я был удивлен, сколько вояк идет по дороге. Почти все сохранили оружие, их только нужно как-то организовать. «Повезло нам, что позади всех стояли, а когда войско дрогнуло, то оказались самые первые. Выходит, это наши побежали, пока Димура остальных убивали. Но винить воинов нельзя, если бы они промедлили, то нас бы окружили». «С едой нужно что-то решать», – проворчала Белла, с грустью заглянув в опустевший котел. Ели прямо из общего котла. «Уже отправил людей», – усмехнулся мой отец. Город крупный, наверняка смогут хоть немного еды купить. Да и к войне тут, наверняка, готовились. Это понятно, кивнул злухам. А дальше что? Ну, раздобудем мы припасы, в чем я сильно сомневаюсь. А потом? Король точно уцелел, пожал я плечами. Наверное, тоже в городе будет. Пусть он и говорит, что нам дальше делать. Может быть, еще один бой дадим. «Скорее местные сбегут, а бой не будут», — заявил Злухам. «Потери они понесли огромные. По сути, у местных правителей больше нет армии, и собрать они ее уже не смогут». «Значит, наши соберут. Надеюсь, дальше посты организовали, чтобы все вояки не разбежались», — проворчал отец. «Бой надо давать», — сказал я, «пока Димуры свою армию не восстановили». Никто не ответил. «Все понимали, что я прав». Да только где нам взять магов для нового боя? Сомнительно, что наше руководство станет защищать эти земли до последней капли крови, если местные просто разбегутся. Хотя эти короли тоже выжили, может, смогут как-то своих вояк организовать. Вообще не уверен, что местные маги своими вялыми заклинаниями смогли убить хоть одного Демура, Когда я увидел, что они применяют, то только зубами от досады скрипнул. А эти твари-хромовники стояли недалеко от своих же магов. Наверняка следили за тем, кто и что применяет. Возможно, если бы не их тупая политика, то результат боя был бы совсем другим. До крупного города мы добрались через несколько дней и были приятно удивлены. Тут на самом деле имелись посты, на которых солдатам указали, куда им нужно идти. Подобным делом пришлось заниматься родовитым дворянам. Вояки – люди простые, поэтому таким же солдатам или даже гвардейцам они и сами могли сказать, куда им идти. Причем не в самой вежливой форме. Хоть и нехотя, но армия собиралась в кучу, точнее, ее остатки. Само собой, ни о каком выходе на врага не могло быть и речи. И проблемы тут даже не в огромных потерях, а в том, что мы потеряли обозы с припасами. «Благо, что командование решало сейчас этот вопрос за свой счет. Наши ребята тоже подсуетились и нашли немного припасов. А вот с телегами были проблемы. За них приходилось платить больше, чем за породистого скакуна. Сволочи, мы за них воюем, а они еще и цены задирают. Сейчас эти торгаши заработают, а после возьмут и удерут подальше от войны». Встречали наш сводный отряд сразу два знакомых мне человека. Первым из них был князь, которому служил Злуха, ну а вторым – Макдерек. С него как-то уже спала весь лоск и величие. Похоже, король его теперь около себя не держит, если отправил встречать отряда, тем более даже не дал привести себя в порядок. Конечно, мы выглядели не лучше, тоже все в дорожной пыли, людей шло много, пыль стояла столбом. Мы двигались в середине отряда, а не в самом начале. «Отправляйтесь вон туда!» Показал нам князь, где собиралась в кулак наша армия. «Припасы возьмете в обозе, он уже готов», — добавил маг. «Привет, дружище! Я смотрю, тебя повысили!» Не смог сдержать я смеха, остальные маги тоже заулыбались. Видно, он уже всех своим гонором достал. «Теперь главный в обозе?» «Очень смешно», — хмуро взглянул на меня Дерек. Но, к моему великому удивлению, больше ничего не сказал. «Отказываться от припасов мы не стали, тем более наши люди нашли их совсем немного, в городе уже все до нас скупили». На этот раз король решил посоветоваться со своими людьми. На этот совет при большой усадьбе были приглашены и мы с отцом. Но, учитывая количество дворян, мы стояли далеко от монарха, ближе к выходу, хотя не больно-то и хотелось попадаться правителю на глаза. Решался интересующий всех вопрос «что делать дальше?». Учитывая, что в кучу собрались не только наши отряды, монархи уже все решили сами. По крайней мере, никто из союзников убегать не стал. Разумное решение. Отсидеться в своих землях не получится. Сейчас димуры, возможно, будут удовлетворены захваченными владениями. Но что будет лет через 20-30, никто сказать не может. Где гарантия того, что они не станут призывать армии и посылать их на своих соседей, ослабляя их? Рано или поздно они подойдут и к нашим границам, так что вопрос нужно решать сейчас. Были и те, которые считали, что нас это не касается, и лучше уйти обратно, пока не понесли катастрофических потерь. Насчет потерь они были правы. Силы сохранились серьезные, но что будет, если нам придется идти в бой первыми, что сомнительно. Впрочем, король всем дал ясно понять, что никто никуда уходить не будет. Сейчас будут решать, где дать еще один бой. Держать крупный город и сидеть при этом в осаде не хотелось, да и глупо это занятие. Как уже было сказано, димуры постоянно призывают твари. Они так и будут бросать их на стену, пока не перебьют всех защитников. Нам нельзя сидеть, нужно как-то действовать, а вот как именно, я понятия не имел. «Была у меня мысль еще до боя разбить армию на две части. Первой – пожертвовать, а вторая часть добила бы Димуров, которые к этому времени наверняка бы существенно ослабли. Хорошо, что не поступили подобным образом, потому что врагов было слишком много. И к концу боя выдохлись далеко не все, а ведь мы навалились всеми силами». В общем, несколько часов слушал болтовню короля и его приближенных, которые с умным видом предлагали, как и где нанести удар. Думаю, сейчас монарх немного их послушает, и союзники снова соберутся в узком кругу, чтобы принять окончательное решение. В последнее время мы со Злухамом заметно сблизились, все же много раз участвовали в бою. К тому же он был неплохим стариканом. Отряды стояли рядом, и он прибыл ко мне в гости, чтобы обсудить наши проблемы. Само собой, отказывать я ему не стал. «Что думаешь об этой войне?» — спросил у меня Злухам. — Ты хотя бы с Димуром сталкивался. Опыт у тебя есть. — Да ничего, — пожалуй я плечами. К тому же сталкивался только с одним Димуром, а не с такой толпой. Но учитывая, что их даже в Империи боятся, то угроза достаточно серьезная. Впрочем, после того, как мы потерпели поражение, думаю, все это оценили. Разгромлена армия сразу нескольких королевств. Атаковать нужно сейчас. Уверен, что враги активно призывают новых тварей. А ты почему себя не призываешь? Удивленно спросил Злуха. Можно же их будет первыми в бой отправить. Как раз собирался это делать, но тут пришли вы, усмехнулся я, сказав при этом правду. Нужны еще маги, вздохнул некромант. Не тянем эту войну. Силы не хватает. Они ведь больше одаренных убили, чем мы их. Думаю, скоро в нашем войске появятся новые маги, усмехнулся я. Откуда? Посмотрел на меня злохам, после чего уставился туда, куда смотрел я. Посмотреть было на что. В сторону города двигался крупный военный отряд. Надо сказать, что вояк в округе хватало, поэтому появление этих людей никого не удивило. Мало ли кто там еще прибыл. Знамен было множество. Собрались все родовитые. Только мне этот стяг, развивающийся над шедшим отрядом, был хорошо знаком. Именно под таким ходил один из родственников императора. А значит, имперцы уже в курсе того, что мы потерпели поражение и все-таки решили ввязаться в войну. Они прекрасно знали, кто такие Димуры. Надеюсь, прислали сильных магов, простых воинов здесь и так хватает. Даже сейчас, после огромного количества дезертиров и невероятных потерь, наша армия была больше вражеской. А вот с магами серьезная проблема. Но переговоры для солидности явно прислали одного из родственников короля. Стало даже интересно, на каких условиях империя будет оказывать нам помощь. Если они сейчас попытаются надавить и прогнуть королей под себя, то ничего хорошего из этого не выйдет. Конечно, империя гораздо сильнее, чем весь наш союз. Только и у наших монархов хватает гонора. Вряд ли они будут гнуть перед кем-то свои спины. Ничего, посмотрим, как пройдут переговоры. Надеюсь, не придется после этого воевать с имперцами.